Десятое. Прихватив с собой пару бокалов шампанского, я направился в комнату Ланы и застал ее одну. Лана сидела перед туалетным столиком в ванном халате. Без косметики она выглядела еще прекраснее. Мы немного поболтали, как вдруг дверь резко распахнулась, и в комнату стремительно вошел Джейсон. Заметив меня, он остановился. — О, и ты здесь. — О ком сплетничаете? — Не о твоих знакомых, — улыбнулась Лана. «Главное, что не обо мне». «А почему?» — встрял я. «Совесть нечиста». «Ты на что, черт возьми, намекаешь?» Джейсон свирепо уставился на меня. Лана засмеялась, но я видел, что она раздосадована. «Джейсон, он просто шутит». «Не смешно», — обиделся тот, а затем, пошевелив своей единственной извилиной, добавил. «Как обычно». — К счастью, тысячи театралов по всему миру с тобой не согласны. С улыбкой ответил я. — Угу, — мрачно буркнул он. В эти дни от хорошего отношения Джейсона ко мне не осталось и следа. Я надеялся, что он хотя бы сможет держать себя в рамках приличия и не затеять драку. Джейсон ревновал, ведь я мог дать Лане то, чего он не понимал. И в принципе не имел. Что именно? За неимением лучшего слова назовем это дружбой. Джейсон не понимал, как между мужчиной и женщиной может существовать столь тесная дружба. Впрочем, мы с Ланой были не просто друзьями, мы были родственными душами, но и этого Джейсон не мог понять. «У Эллиота возникла отличная мысль», — заговорила Лана, обращаясь к мужу. «Давайте завтра вечером поужинаем на Миконосе. Как думаешь?» «Нет, спасибо», — скривился Джейсон. «Почему нет? Развлечемся». «Ну и куда?» Только не говори, что в Елос. — Почему? — Ради бога. Джейсон тяжко вздохнул. — Бабиса слишком официально. Я думал, мы приехали расслабиться. Но зато какая там вкусная еда. Ням-ням, не удержавшись, вставил я. Джейсон пропустил мою реплику мимо ушей, однако возражать больше не стал, понимая, что выбора у него нет. — Ладно, как скажешь. Мне надо в душ, — проговорил он. — Ну, я пойду. Увидимся внизу. Я вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. А потом, вообще-то такое не в моих правилах, но, признаюсь честно, я прижался ухом к двери. Неужели вы бы не стали? Без сомнений, Лана с Джейсоном обсуждали меня. Я дико хотел узнать, что говорит обо мне Джейсон за моей спиной. Голоса были едва слышны. — Не понимаю, почему ты с ним так груб? — возмутилась Лана. «Потому что он вечно торчит у тебя в спальне, черт возьми!» «Он один из моих лучших друзей!» «Да он влюблен в тебя!» «Ничего подобного!» «Ну, конечно! А почему он все еще один с тех пор, как свел свою старуху в могилу?» В комнате повисла тишина. «Джейсон, это не смешно!» Наконец послышался голос Ланы. «А разве я шучу?» «Дорогой, ты что-то хочешь мне сказать? Или просто поскандалить?» Снова пауза. Потом, видно, взяв себя в руки, Джейсон продолжил более спокойным тоном. «Мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо. Только, пожалуйста, оставь и в покое. Я серьёзно». «Хорошо». Джейсон понизил голос, и мне пришлось изо всех сил напрячь слух. «Вопрос пустяковый. Просто подпиши одну бумажку». «Прямо сейчас? А попозже нельзя?» «Я должен выслать документ сегодня вечером». «Я думал, что это действительно пустяк». Через пару мгновений ответила Лана. — Так и есть. — Тогда что за спешка? — Никакой спешки. — В таком случае я посмотрю бумагу завтра. — Не стоит утруждаться, — настаивал Джейсон. — Это обычная формальность. Я тебе расскажу все, что нужно. И тем не менее я хочу ознакомиться с документом. Давай перешлем его Руперту. Он глянет, а потом я подпишу. Пойдет? — Ладно, забудь. В голосе Джейсона послышалась злость. Он ничего не объяснил Ланне. Но мне все было предельно ясно. Даже с расстояния в несколько метров, сквозь тяжелую дубовую дверь, я чуял, что затеял Джейсон. То, как он колебался, как резко сменил тон, как пошел на попятную при одном упоминании юриста. Джейсон понял, что его небольшая махинация, в чем бы она ни заключалась, не сработает. — Ничего страшного, дела подождут, — проговорил он. — Ты уверен? — Да, без проблем, пойду в душ. Тут уж мне пришлось быстро ретироваться. Я прекрасно представлял, что было дальше. Как только Джейсон заперся в ванной, приклеенная улыбка тут же слетела с его лица. Он уставился на себя в зеркало. В глазах светилось отчаяние. Не перегнул ли он палку в разговоре с Ланой? А вдруг она что-то заподозрит? Не лучше ли подождать, когда Лана размякнет после пары бокалов? Тогда и подсунуть бумаги, и она их подпишет, не вдаваясь в детали. Ха! Это все еще может сработать. Позже, после ужина, он попробует еще раз. Когда Лана будет в более расслабленном состоянии, главное все время ей подливать. Быть с ней безукоризненно вежливым. Лана запросто может сменить гнев на милость и подписать бумагу, чтобы сделать ему приятное. Да, это вполне в ее стиле. «Все еще может получиться». «Дыши», — приказал себе Джейсон. «Дыши ровно, не нервничай». Он встал под душ и включил воду. Обжигающая струя ударила в лицо, потекла по телу. Такое облегчение чувствовать боль, которая отвлекает от мыслей. От всего, что предстоит сделать. От всего, что ждет впереди. Джейсон закрыл глаза и отдался ощущению растекающегося по коже пламени». Thank you.